Связь была установлена по засекреченному каналу. Грей увидел перед собой оперативный центр в штаб-квартире «Сигмы» в Вашингтоне. Прямо на него смотрел директор Кроу. Рядом с ним сидела Кэт, лихорадочно стуча по клавиатуре компьютера. Это она организовала сеанс защищенной связи. Пейнкер кивнул. «Здравствуйте, командор Пирс. Как у вас дела?» «Бывало и получшим А также и похуже».